Глава 20. Часом позже полиция ворвалась в кабинет мэра Златогрива. Мэр Златогрив, вы арестован за похищение и содержание в неволе невинных граждан, сказала ему Джуди, защёлкивая наручники. Вы не понимаете, закричал Златогрив. Я должен был так поступить. Вы имеете право хранить молчание, продолжала Джуди. Я сделал это ради спокойствия граждан, вскричал Златогрив. Оджи Буйволсон выступил перед прессой. Позади него висели плакаты с изображением диких зверей. На каждом был надет намордник. "Дамы и господа", сказал Буйволсон. "14 зверей пропали без вести, и все они были найдены благодаря нашему новому сотруднику, который выступит перед вами через пару минут". "Я так нервничаю", сказала Джуди Нику, пока они стояли в сторонке. "Так кучись", сказал Ник. Если хочешь выглядеть умный, отвечай на любой их вопрос своим риторическим вопросом, а потом давай на него ответ. Например: Было ли это трудное дело? Да, довольно запутанное. Ты должен выступить со мной вместе. Мы же вместе расследовали это дело, сказала Джуди. Но работаю ли я в полиции? Нет, не работаю, ответил Ник. Забавно, что ты начал эту тему, потому что я тут подумала, Было бы неплохо, если бы у меня был напарник, сказала Джуди, протягивая Нику заявление о приёме на работу в полицию. Она также протянула ему ручку в форме морковки. Держи, вдруг тебе нужно будет что-нибудь записать. Барашкин подала знак Джуди, чтобы та поднялась на трибуну. Офицер Хопс, пора. Ник посмотрел на бланк заявления, щёлкнул ручкой и принялся его заполнять. Когда Джуди поднялась, капитан Бойволсон отдал ей честь. Она козырнула в ответ, а затем журналисты принялись выкрикивать её имя и задавать вопросы. Джуди указала на одного из них. "Что вы можете сказать об одичавших животных?" спросил репортёр. "Ну, эти животные принадлежат ли они к красным видам? Да, это так", сказала Джуди, глядя на Ника. Ник улыбнулся и показал большой палец. "Что между ними общего?" прокричал другой репортёр. Мы пока знаем только что все не представители семейства хищников, сказала Джуди. Ник сдвинул брови. Журналисты зашумели. Они вновь принялись выкрикивать свои вопросы одновременно. Джуди удивилась. Так что, а только хищники могут одичать? задал вопрос один из репортёров. Да, это верно, сказала Джуди, немного поколебавшись. Да. Почему так происходит? прокричали несколько журналистов. Мы всё ещё не выяснили, толпа разочарованно загудела. Но, но, но, возможно, это связано с их природой, сказала Джуди, удивлённая внезапно накалившейся обстановке в зале. Журналисты зашуршали, и один из них спросил: "Что вы имеете в виду?" "Возможно, это что-то у них в ДНК", сказала Джуди. "У них в ДНК? Можно поподробнее?" Так, кивнула Джуди под нарастающий шум толпы. Тысячелетия назад хищники выживали благодаря своим кровожадным охотничьим инстинктам. В силу каких-то причин они, похоже, вернулись к своим примитивным диким палаткам. Её ответ вызвал громкий гвалт голосов. Нику не нравилось то, что он услышал. Как Тяозер посмотрел наверх. Ему тоже было не по себе. "Офицер Хоппс, это может повториться?" спросил другой журналист. Вполне возможно, сказала Джуди. Нам следует проявлять бдительность, но полиция всегда готова встать на защиту мирных граждан. Внезапно пресса словно взбесилась. На Джуди посыпались вопросы вроде: "Нужно ли изолировать всех хищников?" Барашкиൻസ് выступила вперёд, стремясь положить конец расспросам. "А, спасибо, офицер Хопс. Больше никаких вопросов." "А ладно, но я Прежде чем Джуди успела сказать ещё хоть слово, Барашкиൻസ് оттеснила её. Джуди была неуверена, хорошо ли она выступила. Она шла через зал к Нику. Всё прошло так быстро, я не успела сказать о тебе и о том, что ты, о, я думаю, ты сказала достаточно, ответил Ник, прерывая её. Ты о чём? растерянно переспросила Джуди. Что-то в ДНК? сказал он, повторяя её же слова. Эти хищники могут вернуться к своим примитивным диким повадкам? Он посмотрел на неё недоверчиво. Ты серьёзно? Я всего лишь огласила обстоятельства дела, сказала Джуди. Я имею в виду, вряд ли кролик может озвереть. Нет, а вот лис может, так? Прекрати, Ник. Ты не такой, как они. А они это кто? Ты понял, что я имею в виду? Ты не такой хищник. Ник указал на плакаты. Не такой, которого надо держать в наморднике, который заставляет тебя держать на готове антислиновый спрей. Не думай, что я не заметил эту маленькую штучку во время нашей первой встречи. Ник злился все больше и больше. Так что ты боишься меня? Думаешь, я могу сойти с ума? Могу одичать? Думаешь, я могу попытаться съесть тебя? Ник бросился, словно он собирался укусить ее, и Джуди отпрянула. Автоматически она протянула руку к баллончику. Я так и думал. Именно в тот момент, когда мне казалось, что кто-то наконец поверил в меня, сказал Ник спокойно. Затем он вернул ей бланк заявления. Возможно, лучше тебе не держать в напарниках хищника. Он ушёл, на ходу сорвав наклейку с изображением полицейского жетона, смял её и бросил в мусорное ведро. "Ник!" позвала Джуди, но он вышел за дверь, не оглядываясь. Джуди всё испортила и не знала, как теперь это исправить.